Инок поклонился и шагнул к выходу. Я помолюсь о погибших. Громко заскрипела открываемая дверь. Монах ушёл. Некоторое время в погаузе стояла тишина. Кто суеверно крестился, кто призадумался, а кто скрежетал зубами. Нам бы ювеналия с архимандритом свалить. А их потом, как мух, передавим, плюнул с досадой на квасень. Промышленные заголдели: кто поддерживал его, кто возмущался сказанным. Ссой испуганно перекрестился и взглянул на управляющего. Тихо, господа, постучал тот кулаком по бочке с треской. Грех, так говорить о нашей церкви. Не нам судить дела ее. А ты знаешь, что тут монахи вытворяли? Вскочил Прохор на Квасин. Обо всем уже доложили, Успокоил передовщика управляющий. Сам оправился от смущения, поднялся. А дед был Баранов, как все, И ничем от других не отличался, Разве взглядом, в котором тлела... Потманское бремя власти. При подобным с нами грешными из один стол садиться не пристало. Мы уж сами на молитву, братия. Все поднялись степенно. Почитали Отче наш, крестясь и кланяясь на восток, на щитху, где на ветру стоял одинокий крест погибшего стрелка где в Ледовом проливе бесследно пропали братья православные. Баранов окинул взглядом друзей своих и остановился на долговязом Сысое с пшеничной волной волос, перехваченной полбу ремешком. «Почитай, Господи, благослови!» Сысой послушно пробубнил молитву истари перед началом всякого дела читаемую все сели. Остался стоять управляющий с резной чашей, в которую влил пол четверти водки. уж 50 мне, братья. Полвека прожито. Пора и на покой. Отец мой всю жизнь бился, чтобы выйти в гильдии купцы. Я был не из последних торговых гостей Иркутска. Но наказал Господь и по делам. Начал я у Чукчей Приторговывать оружием и спиртом. Они мой авоз сожгли. Весь капитал туда был вложен. И остался я на пятом десятке лет Без гроша за душой. В Америку пришел От долгов и нищеты, спасаясь. И понял вдруг, Что зря бы прожил грешную свою жизнь не приведи меня, Господь, сюда за пять прошедших лет со многими из вас ждал я с часу на час погибели и всё думал для чего жил для чего друг наш вука кочергин На год задержался сверх контракта и лежит сейчас на сетке. Скажу правду. Не знаю, для чего. Но как увидел сетку, нутром почувствовал, здесь главное дело моей жизни. Даже позавидовал покойному что там останется. Нет, братья, смертному человеку на свете другого счастья, как исполнить волю пославшего нас. Сегодня я счастлив. Спасибо вам за службу. Есть ли кого не нароком обидел в вёяже? По старому нашему обычаю скажи сейчас не таи зла в себе. Баранов отхлебнул из чаши, передал Кускову, тот отпил Медведникову и пошла она по кругу. Василий Труднов дёргал, дёргал кодыком, пока стыдно не стало. Передал чашу, отдуваясь. Вот теперь зло прошло. Крякнул. А то под ситкой Весь слюнями истек, Пока вы с дикими водку жрали. После юникорну палубу спиртом И слезами мыл. Как не серчать? Когда же прошла братина по кругу И остался в ней один глоток, оставили чашу в сторону, накрыв ломтём свежего хлеба. Веселись души бывших компанейских служащих и колониальных поселенцев. Казалось, все беды позади. Зимовали с припасом. Думали и к апрелю, на Егория с хлебом быть радовались. Вот и пришло время долгожданное, с порядком и сытостью. Но были знаки и приметы все сплошь плохие. В декабре на Спиридонии ветром на колокольне крест воротило.